В ближайшее время нам предстоит познакомиться с татарской сказкой под названием «Как братья огонь добывали». В основе этой истории мораль о том, что интеллектуальные способности не гарантируют наличие в человеке различных универсальных талантов. «Как братья огонь добывали» — татарская народная сказка. Жили-были, говорят, три брата. Старший — Юхаби, средний — Юскаби и младший — Юркаби. Двое старших были умные, как отец, а младшего Юркаби все дурачком считали. Так и звали его Ухмах Юркаби. Это значит «Дурачок Юркаби». Однажды поехали братья в дальний лес рубить дрова на зиму. Мать положила им в лыковую сумку хлеба до да соли, до да разных припасов. Вот братья приехали в лес и принялись за работу. Дуб за дубом срубают, раскалывают да в кучу кладут. День прошел, не заметили. Уже и вечер наступает. Бросили братья работу, принялись готовить еду. Приготовили для похлебки что надо, хватились. А огня-то и нет». Позабыли взять с собой. И туда, и сюда смотрят, и там, и сям ищут. Нигде огня нет, не могут найти. Думали они, думали, и говорят, «Надо пойти поискать огонь где-нибудь поблизости». Первым пошел старший брат Юхаби. Долго он шел, увидел высокий-превысокий дуб — В лес юхаби на вершину дуба стал озираться кругом. Видит, далеко-далеко, впереди, там, где заря пробуждается, да солнцем целуется, маленький огонек светится. Спустился Юхаби с дуба и пошел в ту сторону. Долго он шел. Наконец пришел на лесную полянку. На полянке огонек горит, а у огня старик сидит, сам скулачок. Борода с целую сажень! Юхаби просит: Дед, дай огня! Старик на него взглянул и говорит Сказку расскажи, песенку спой да поплеши, тогда я огня дам. Юхаби отвечает: Ни сказки сказывать, ни песенки петь, ни пляски игры вести я не умею. Коли так, нет для тебя огня, сказал старик и скрылся из глаз. Опустил голову Юхаби, и вернулся ни с чем. «Ты теперь ступай», — говорит он среднему брату. Встал Юскаби и пошел. Дошел до высокого дуба, влез на вершину и увидел, как впереди, где заря пробуждается, да солнцем целуется, огонек горит. Спустился Юскаби с дерева, пошел, пришел на полянку, а там старик сидит, сам с кулачок, борода с целую сажень. Стал он просить у старика огня, старик и говорит — «Расскажи сказку, спой песенку да поплеши, тогда и дам». Юскаби ему в ответ. «Не сказывать, ни петь, ни плясать я не умею. Не учили меня?» «Коли так, нет для тебя огня!» — промолвил старик и скрылся из глаз. Опустил голову Юскаби и вернулся ни с чем. «Пусть младший идет!» — пришлось идти дурачку Юркаби. «Ну, братцы, прощайте, родные мои, будьте здоровы, сердечные мои, будьте живы!» — сказал он и пошел по тропке. Шел, шел, пришел к высокому-превысокому дубу, поднялся Юркаби на вершину дуба и увидел вдали, там, где заря пробуждается, да солнцем целуется, огонек блестит. Обрадовался Юркаби, пошел он скорее на огонек, шел он, шел и вышел на лесную полянку. На полянке перед костром стоял. Старик сидит, сам с кулачок, а борода с целую сажень. Юрка с ним здоровается, сладкие речи ему говорит. «Как живешь, можешь, дедушка, будь ты жив да здоров еще сто годов!» Говорит ему в ответ старик. «Живу, дети-то мое, пока можется. Куда, скажи, путь держишь, чего ищешь, голубь мой ясный!» «Чего ищу? Да вот какое дело, дедушка! Мы три брата в лесу работали, Целый день трудились, гору дров нарубили. Вечер наступил, хотели было ужин сварить, Да огня не оказалось, дома позабыли. Вот и пришел к тебе за огоньком». Выслушал старик и говорит, «А ну покажи, как ты пляшешь, как поешь И как сказки сказываешь, тогда с огоньком уйдешь». Плесать и петь я не умею, говорит Юркаби. А сказку расскажу хорошую. Только уговор такой. Когда я буду говорить, ты, молчок, не перебивай меня. Если хоть одно слово против молвишь, дашь мне полную шапку денег и огня пламени. Старик кивнул головой, бороду погладил, согласился. Стал Юркаби сказывать сказку. Сел я однажды верхом, На пигашку кобылу за пояс заткнул топорик и поехал в лес. Много ли, мало ли проехал, обернулся. «Смотрю, нету моей кобылы задних ног, и еду я только на передних. Слышишь, дедушка, так ли это было?» «Слышь, сынок, слышу! Так было, дитятка, так!», так — отвечает старик. Повернул я лошадку, продолжал Юркаби, и поскакал искать ее задние ноги. Скачу, скачу, и вдруг вижу, задние ноги моей кобылки гуляют в каком-то табуне. Поймал я их и прибил дубовыми гвоздями к тому месту, где им быть положено». Потом снова сел верхом и поехал. Много ли, мало ли проехал. Оглянулся назад и вижу, от дубового гвоздя в лошади росток пророс. Да как начал расти, как начал расти, до самых небес поднялся. Недолго думая, полез я на этот дуб, добрался до вершины. Смотрю. Как раз дверь в небо настиж раскрыта. Сердце у меня забилось, застучало. Вхожу я на небо. Вижу, идет дорога, гладкая, как река. Пошел я по этой дороге, смотрю и вижу, посреди неба растет красное дерево, а на дереве сидит золотая птичка. На груди у нее ожерелье сверкает, в ушах серьги горят, на руках браслеты, на ногах башмаки, кораллами расшитые. Хвост у птички сияет и блещет, открытые губки улыбаются, Глазки искрятся. Ну, думаю, больно хороша эта птичка. Вот бы ее поймать. Протянул я к ней руки, а птичка вспорхнула и пропала. Темно стало, как под землей. Пошел я обратно, а дороги-то не видно, и следов нет. Где же, думаю, та дверь в небо, через которую я вошел? Как мне ее найти? Тут как раз вылетела золотая птичка и своими крыльями осветила все небо. Вижу, стою я прямо у двери, через которую на небо попал. Глянул вниз, а моей кобылы нет, ушла она. Эх, думаю, что же мне делать, как на землю спуститься? В это время поднялась сильная буря, взвился вихрь к небесам и подбросила к моим ногам целую охапку соломы. Из той соломы я свил себе веревку. Один конец привязал к краю неба, а другой бросил вниз и стал по веревке спускаться на землю. Долго я спускался. Наконец добрался до конца веревки и вижу, не достает веревка до земли. Если броситься вниз, разобьешься. Повис я на ней, ветром бурей меня и качала, и бросала, и повертывала туда и сюда. Наконец веревка моя порвалась, а меня подхватил ветер и бросил в огромное море. Там в море водяные навоз возят. Там, дедушка, гляжу, запрягли тебя и послали меня навоз на тебе возить. Не стерпел старик и крикнул... «Что это ты выдумываешь? Да я там никогда и не был!» А Юркаби говорит ему, «А если не был дедушка, то следует получить с тебя шапку денег и огонь пламя, ведь таков наш уговор». Нечего делать. Отдал дед Юркаби сто рублей и огонек дал, чтобы костер развести. Принес Юркаби братьям и деньги, и огонь. Развели они костер, стали... Кашу варить. Сказка на том берегу, Я на этом берегу. Уважаемые слушатели! Просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию. Какое имя было у среднего брата? Правильный ответ – Юскаби. Братья забыли взять с собой все, необходимое для разведения костра. Какое время суток они это поняли? Правильный ответ – вечером. Как младший брат смог подготовить дедушку к разговору? Правильный ответ – расспросами и сладкими речами. Сколько денег дал старик младшему брату? Правильный ответ – 100 рублей.